Шестнадцатое лето. 2008 год. О чем мы говорим в 2008-м? Губернатор штата Нью-Йорк Эллиот Спитцер подает в отставку. Вистерия Лейн. Команда Нью-Йорк Джайантс лидирует в сводной таблице Национальной футбольной лиги. Шоу «Танцы со звездами». Олимпиада в Пекине. Премьера фильма «Миллионер из трущоб». Велотренировки «Соул Сайкл». Ипотечные агентства Fannie Mae и Freddie Mac терпят убытки из-за кризиса. Игровая приставка UI. Один из старейших финансовых институтов США Lehman Brothers терпит крах. Фильм классный мюзикл. Мировой финансовый кризис. Выборы. Кто захочет быть королём? За президентской гонкой в США следят все, кроме Мелอรี่. Она смотрит новости о предвыборной кампании в Сенат. На СНН их теперь ведет Вольф Блицер. Ее любимый ведущий Тим Рассерт умер в июне. Мэлори следит за развитием карьеры сенатора из Индианы Урсулы де Гурнси. Обойдет ли она нынешнего сенатора Томаса Кассилло? А как же? Урсула де Гурнси, известная как УДГ, становится сенатором США.